Начало знакомства Махалина с игуменьей Митрофанией было чисто случайное. В 1869 году он берет в аренду у Серпуховского монастыря принадлежащему монастырю «Маловаренный завод. И с этих топор начинаются отношения его с игуменьей Митрофанией, которая вовлекла его незаметно в тот род деятельности, в каком является он в настоящем процессе. Он попал к игуменье Митрофании в самый разгар ее деятельности. Оканчивались работы по Серпуховскому монастырю, начиналось устройство общин сестер Милосердия Петербургской и Псковской, полагалось основание общины Московской. Здесь я позволю себе, господа присяжные, обратиться к этой стороне деятельности игумень Емитрофании, в которой принял участие подсудимый Махалин. Что бы ни говорили противники наши, как бы ни старалось обвинение чернить имя игуменьи Емитрофании, но к этой стороне ее деятельности нельзя не отнестись с глубоким уважением. Здесь она стоит выше всякого упрека, вне всякого порицания. Явившись в Серпуховский монастырь, она тотчас же начинает его переделку и перестройку. Заводит в нем мастерские, учреждает школу, больницу. Та почтенная монахиня, которая 43 года провела в этом монастыре и истину слов, которые едва ли кто-либо может заподозрить. Говорилось здесь на суде, что с поступлением Митрофании и Гуменьи в Серпуховский монастырь он стал неузнаваем в сравнении с тем, что был прежде. Если русский человек, проходя мимо этого монастыря, осеняет себя крестом, как говорил нам один из представителей интересов гражданского истца, он осеняет себя недаром. даром. Не берже в этом монастыре, как говорили нам, в нем дом Божий. В нем школа, где учатся дети, в нем больница, в которой бедный люд получает бесплатную медицинскую помощь. Останутся ли те же стены общины или придется их строить выше, как указывал тот же поверенный гражданского истца, но за этими стенами жили и живут, собранные гуминией Митрофании бедные дети, бесприютные сироты. Там подается и готовится к подаянию помощь страждущему человечеству. И все это дело рук и гуминии Митрофании. Над всем этим работает неутомимая труженица, игуменья Митрофания. Но ни одно только суровое чувство долга связывает ее в этой работе с ее подчиненными. Нет, её деятельность проникнута любовью, и в свою очередь, она пользуется неподдельную любовью тех, кто ее окружает. Припомните, например, рассказ священника Скороходова о том, как прощались с игуменьей Митрофанией в петербургской общине, когда по словам этого свидетеля проливались потоки слез. Нам говорили здесь о том, что деятельность игуменьи носит светский характер, что деятельность эта не соответствует строгому уставу монашеской жизни. Но при этом забывали об одном. монастырь XIX столетия не тот монастырь, что был прежде. Было такое время, когда люди, проникнутые сознанием ничтожества всего земного, бросали семьи, общество, бежали в пустыни, и там в подвигах умерщвления плоти искали спасения своей души. Наше время совсем иное. Теперь монах, чтобы не быть тонеящим, должен идти в мир. Монастырь, чтобы не стать бесплодным учреждением, должен принимать участие в общественной деятельности. Игумення Митрофания поняла это. Она заводит монастырскую школу, мастерские, больницу, под сенью монастырского покрова устраивает общины сестер милосердия. В этом велика ее заслуга. Недаром великий иерарх, русский митрополит Филарет, ценил такую ее деятельность. Недаром же он почтил ее особенным своим вниманием. Здесь господа присяжные, поверенные гражданского истца, говорил вам, что игумя приступила те заповеди, которые Господь даровал своему народу с вершин дымящегося Синая. Но не забудьте, что тот же Господь простил даже разбойника и даровал ему царство небесное. Пусть же те дела добра, которые совершила игуменья Митрофания, будут перед вами лучшими ходатыми за нее, и за них многое должно быть прощено. Я сказал вам, господа присяжные, что подсудимый Махали начетился именно среди этой деятельности игуменьи Митрофании, на которую я вам только что указывал. Невольно вовлеченный в такого рода деятельность, он доверился игуменье вполне и безусловно, да и как было не верить? Уже с одной внешней стороны высокие саны Гуминьи, знатность происхождения, близость ко двору, Все это не могло не влиять обаятельно на такого простого человека, как Ов Махалин. С другой стороны, сам род деятельности, для которой требовали его услуг, не мог также, конечно, не оставаться без влияния на него. Ему указывали на женщину, говоря, что она лишена своего состояния, поругана своим мужем и изгнанная из своего дома и просили помочь этой несчастной женщине. Он видел перед собой общины для презрения сирот, попечения для больных и раненых, и для таких благих целей просили его ничтожных услуг, в которых он не видел ничего противозаконного. Если другие жертвовали на такое дело капиталы, десятки тысяч рублей, то Махалин считал себя в нравственном смысле не вправе отказать в такой незначительной услуге, как, например, написание векселя на его имя или выставление им своего бланка. Ослепленный величием сана и общественного положения, подавленной энергией и массой деятельности игуменьи, Махалин видел во всех своих услугах только одну благую цель и доверился игуменье Митрофании безусловно. Рассматривая обстоятельства настоящего дела, невольно поражаешься этой безусловной его верою, доходящей иногда почти до самоотвержения. Его преданностью, которая не знала границ. Никогда никакие планы не выходили из головы Махалина. Вся деятельность его состояла в исполнении только того, что ему приказывали, но никогда не возникло у него даже малейшей тени подозрения в том, чтобы Гуминь я могла требовать от него чего-либо противозаконного. Представляя в таких чертах личность Махалина и его деятельность, я далек от преувеличения. За меня говорят факты, имеющиеся в деле. Каково же было разочарование Махалина, когда ему вдруг объявили, что все им сделанное по просьбе Ягуминги есть ряд обманов и подлогов, что оказанные им услуги суть преступления, когда те лица, по просьбе которых и для которых он думал делать добро, явились его же обвинителями. Началось следствие. Махалин был призван к допросу, взят под стражу, предан суду. И вот теперь Убитый горем, измученный физически и нравственно, он ждет вашего приговора. Как-то странно даже видеть господа присяжные на скамье подсудимых человека, обвиняемого в участии в целом ряде тяжелых преступлений, о котором в течение всего процесса на суде никто не сказал ни одного дурного слова. А между тем обвинительная власть приписывает ему преступное участие в деле Медынцевой и в деле Слодовникова. По-первому из этих дел его обвиняют в написании текстов на двух векселях, взятых обманным будто бы образом у Мединцевой. Сверх того, он обвиняется также в получении денег по вымышленному обязательству Мединцевой на имя доктора Трахтенберга и по счету партнёрши Игнатовой. Приступая к разбору этих объяснений, я прежде всего остановлю ваше внимание, господа присяжные, на показании данным по этому делу потерпевшим лицом Мединцевой. Когда идет речь о причинении кому-либо имущественного вреда путем обмана, то здесь, конечно, нельзя не придавать большого значения показанию лица, потерпевшего о том, кого считает оно виновником нанесенного ему ущерба. Вот почему в качестве защитника Махалина я на суде обратился к Меденцевой с вопросом: "Считает ли она, что подсудимый Махалин хотел себе когда-либо присвоить ее состояние?" На что получил с ее стороны отрицательный ответ. Продолжая затем свои показания, Медынцева на мой вопрос о том, имеет ли она какую-либо претензию по настоящему делу к Махалину, отвечала категорически на своем оригинальном языке. Никакой, без исключения. Уж одно такое заявление могло бы избавить, конечно, защиту от представления дальнейших доказательств в пользу подсудимого. Но желая убедить вас еще более в его невиновности, Я считаю своим долгом в кратких чертах рассмотреть те данные, на которые указал вам обвинитель, как на доказательство к обвинению Махалина. По первому из обвинений вы вспомните, что сама Меденцева утверждает, что в мае 1871 года в квартире доктора Трахтенберга, где по ее словам она подписала те экземпляры, в которых обвинительная власть видит вексельные бланки и бланки для других документов, Махалина не было, что подтверждают и другие свидетели. Сама Медынцева об этих подписях в то время, по ее словам, ни Махалину, никому либо другому не говорила. Махаллин со своей стороны объясняет, что тексты векселей, под которыми оказались подписи Медынцевой, были им написаны ранее, именно в декабре 1869 года, по просьбе игумени для ее родственниц Смирновых, и по случаю оказавшейся ненадобности остались у игумени Митрофании. Она сама подтверждает этот факт, и в деле нет никаких дальнейших доказательств, которые опровергали бы показания Махалина. Таким образом, в этом факте не видно положительно никакого преступления. Равно также бланки Махалина на векселях, писанных на имя других людей, где значится бланки Медынской, поставлены им после бланковых надписей тех лиц, на имя коих векселя были писаны. И нет никакого основания предполагать, что Махалин знал об обманном взятии этих векселей. Тем более, что даже та Харламова, на имя которой написаны два векселя, суду не предана. Если обвинение не представляет вам никаких доказательств виновности, то, конечно, вы не можете обвинять человека, потому что всегда всякий предполагается невиновным, пока противное не будет доказано. Что касается расписки в сумме 5000 рублей, закупленные будто бы у доктора Трахтенберга драгоценности, То вы, конечно, не забыли, что на расписке это имеется дважды подпись Меденцевой, под самим текстом расписки и еще внизу страницы, где Мединцева признает долг ее подлежащему уплате. Сверх того, Мединцева подписывает удостоверение о также с признанием этого долга. Трахтенберг дает Махалину доверенность, в которой просит его получить с Меденцевой деньги по расписке. При таких условиях действует Махалин. Притом ему весьма легко могло быть известно, что у Мединцевой было описано много бриллиантов, и ничего не было странного, если у Трахтенберга оказались расписки ее о покупке драгоценностей. Махалин видел перед собой тот несомненный факт, что Мединцева признает долг. Хотя Меденцева здесь на суде и отвергла существование этой покупки и долга, но я имею сильное основание сомневаться в том чистосердечии показании Меденцевой, о котором вам уже говорили много. Мидинцева, как признает сам ее поверенный, женщина такого свойства, что постоянно находится под чьим-либо влиянием. Да это мы видим и из всего дела. И вот благодаря именно тому или другому влиянию она действует так или иначе. Ей сказали, что она говорила, что не подписывала ни одной бумаги иначе, как по приказанию игумени Митрофании. Она так и говорит. ей сказали, что она не признавала никаких денежных обязательств. Она так и делает. Доказательством несправедливости ее показаний в этом отношении служат факты, относящиеся к счету портнихи Анастасии Игнатовой, о котором речь будет впереди. Во всяком случае, Махалин утверждает, что он, расписавшись три раза в получении денег по расписке Трахтенберга, ни разу ни единой копейки не получал, зная, каково участие Махалина в деле Медынцевой и каково его положение было вообще. Едва ли мы можем сомневаться в справедливости его показаний в этом случае. Тем более, что даже свидетель Толбузин, менее всего расположенный показывать в пользу защиты, и тот говорит, что о получении Махалиным таких сумм, как пять тысяч рублей, из Апекунского управления Медынцевой, он никогда не слыхивал. Сказанное мною по поводу расписки доктора Трахтенберга еще с большей силой может быть отнесено к счету партнёрхи Игнатовой. И здесь-то, господа присяжные, Видна та неправдивость показаний Медынцевой, о которой я упомянул выше. Это единственный случай по делу, когда при подписании Меденцевой документа присутствует лицо, расположенное в пользу Медынцевой, так как Игнатова, племянница того Михаила Ефимова, с которым Меденцева находится в самых близких отношениях, и ее, конечно, никак нельзя заподозрить в желании дать показания не в пользу Медынцевой. Между тем, свидетельница эта положительно утверждает в прочтенном за заявкай по болезни на суд показания ее, что сама Медынцева при ней подписала счет на сумму 1500 рублей и просила подписать ее, Игнатову, указывая на свое бедное положение. Если бы при этом было какое-либо выманивание или принуждение Медынцевой с чьей-либо стороны, то, конечно, Игнатова не преминула бы рассказать об этом. Нельзя не обратить при этом внимание также и на то, что счет Игнатовой подписан дважды Медынцевой, и ее собственной рукой написано несколько строк о признании этого счета вполне верным. А между тем, в настоящее время Медынцева отвергает его. Вот почему, господа присяжные, при обсуждении вопроса об обмане или при обсуждении такой личности, как Медынцева, вы должны провести строгую границу между советом и принуждением. Личность это, как вы видите, легко подчиняется совету каждого имеющего над ней влияние, но между советом и принуждением или обманом огромная разница. И немыслимо обвинять кого-либо в задатче совета, которому по собственному согласию последовало известное лицо, быть может, иногда даже и не в свою пользу. Махалин, по словам той же Игнатовой, по просьбе Медынцева расписывается в получении денег по счету, И мне кажется, что в этом случае скорее следовало бы если обвинять то Игнатову, удостоверившую правильность счета, а не Махалина, подписавшего получение денег и не получившего на самом деле так же, как и по расписке Трахпенберга, ни копейки. Таким образом, беспристрастное рассмотрение фактов, относящихся по делу Медынцевой к подсудимому Махалину, мне кажется, должно привести нас к тому убеждению, что в этом деле со стороны Махалина не совершено никаких преступных деяний, за которые он мог бы подлежать наказанию. В заключение, господа присяжные, я считаю нужным еще раз напомнить вам заявление самой Мединцевой на суде, что к Махалину она никакой претензии по настоящему делу не имеет, и полагаю, что заявление это служит еще лучшим доказательством его невиновности. Не менее шаткие и недостаточные улики против Махалина приводятся обвинительной властью и по делу Солодовникова. Если из свидетельских показаний на суде не выяснились личные отношения покойного Солодовникова к подсудимому, так как из приказчиков Солодовникова один только Простаков показал, что видел Махалина раза два у Михаила Герасимовича Солодовникова, а остальные отказались даже от простого знакомства с ним, то мы с другой стороны в деле имеем несомненные доказательства того, что Махалин находился в самых лучших отношениях к покойному Солодовникову и пользовался его доверием. Так мы знаем, что Солодовников открыл Махалину кредиту своего мясника Лощинова по покупке сала для Серпуховского маловарного завода, который был на аренде у Махалина. Мы видим также самое убедительное доказательство доверия Солодовникова к подсудимому Махалину в таком факте, как вручение ему на 75 тысяч рублей облигациями, чтобы отвести их в Петербург адвокату Серебряному за ходатайство по скопческому делу. Согласитесь сами, что нужно считать человека очень честным и иметь к нему большое доверие, чтобы поручить ему такую сумму и при том еще без всякой расписки. Само собой разумеется, что Махалину как человеку, бывшему при постройке общины и знавшему, насколько Солодовников был заинтересован этим учреждением, слышавшему от тигумени и от самого Солодовникова о значительных пожертвованиях последнего, Не показалось ничего странного, когда он был позван Игумений для того, чтобы поставить бланки на данных Солодовниковым на его имя Махалина векселях. В самом деле, если Солодовников дает серебряному слишком тысяч рублей, то почему же было в виду приклонной старости не сделать ему пожертвования для общины, в судьбе которой он принимал живейшее участие, когда больше некому было оставлять состояние? тогда как брат больной и богатый человек, а невестку он, как известно, не любил. Последнее Махалину было, конечно, известно, и сделанное пожертвование нисколько не могло казаться ему удивительным, тем более что Махалин даже и не знал в то время всей цифры пожертвования. Внешний вид векселей равным образом не мог возбуждать в нем подозрения. В обвинительном акте ставилось Махалину в вину то обстоятельство, что впоследствии он показал, что почерк, которым написаны тексты векселей, ему неизвестен, тогда как они писаны по собственному ее признанию и гуменьей Митрофании. Но вы, господа присяжные, слышали, что почерк, которым написаны тексты векселей Солодовникова, настолько не похож на обыкновенный почерк письма Игуменьи Митрофании, что даже часть экспертов показали, что они не могут положительно сказать, чтобы тексты были писаны рукой Игуменьи, и сам обвинитель признал на суде подобное несходство. Можно ли после этого ставить в вину Махалину, что он, знавший, конечно, только обыкновенный почерк Игуменьи, не признал в текстах векселей Солодовникова ее руки? Точно так же и относительно подписей Солодовникова на векселях, эксперты, выразившие мнение, что подписи эти сделаны не Солодовниковым, Высказали, что подделка весьма искусно сделана рукой опытной, и только внимательное рассмотрение привело их к убеждению в подложности подписей. Но Махалин не каллиграф, он не мог исследовать ни почерка, ни букву за буквой, и в его глазах подписи Солодовникова не представляли никаких сомнений в подлинности. Насколько сказанное мною справедливо, вы, господа присяжные, можете судить сами, так как вы лично обозревали векселя. Кроме того, отсутствие какой-либо корыстной цели не возбуждало, конечно, в Махалине чувство более строгого, критического отношения к векселям. Если б ему предстояло что-нибудь получать по ним или ответствовать каким-либо образом самому, то, естественно, он отнесся бы к ним внимательнее. Но и Гумин просила его только сделать безоборотные бланковые надписи на векселях, которые его ставили по вексельному праву вне всякой ответственности за платеж, И более ничего. Прибавьте к этому то доверие, которое Махалин питал к игумени Митрофании, и вы, господа присяжные, поймете всю правдоподобность его рассказа о том, что у него не явилось ни малейшего сомнения в подлинности векселей. Что он посмотрел два-три векселя, а затем на остальных, делал бланковые надписи, даже не читая самого текста векселей. Затем по делу является вполне доказанным, что Махалин из этих векселей лично для себя не извлек никакой пользы. Единственный эпизод, где при продаже векселей Солодовникова упоминается имя Махалина, есть сделка с Башиловым, на которую обвинительный акт указывает как на преступное получение Махалиным денег по подложным векселям. Башилов был спрошен на суде, и здесь он объяснил, что покупая векселя, он был убежден, что продажа их совершается для игуменьи. Махалин утверждает даже, что все его участие в этой сделке ограничилось лишь написанием расписок Башилову по просьбе игуменьи. Как бы то ни было, верить ли показанию Махалина, что он не брал вовсе денег от Башилова, или показанию Башилова, что он передавал игуменьи деньги через Махалина. Во всяком случае, мы имеем перед собой тот несомненный факт, что вся сумма, полученная из Башилова, поступила к игуменье Митрофании, а у Махалина не осталось ничего. Я говорю о расписках, представленных к делу Башиловым, на которых имеются собственноручные надписи игуменьи Митрофании с приложением печати в том, что всю сумму, за которую проданы были векселя, она игуменья от Махалина получила сполна. Никто, конечно, господа присяжные, не станет делать подлог для того только, чтобы сделать его. Никто не совершает подобного преступления из одного удовольствия совершить его. Тот, кто сознательно делает подлог, бесспорно хочет воспользоваться плодами своего преступления. А между тем мы видим, что Махалин по векселям Солодовникова никогда ничего для себя не получал. И это-то отсутствие всякой корыстной цели служит неопровержимым доказательством его невиновности по делу Солодовникова. Смешно даже сказать, что человек, ставящий бланки на векселях на тысяч рублей, участвующий в обманах Медынцева по словам обвинения на десятки тысяч рублей, по собственному его показанию получает по обоим делам всего 40 рублей от Солодовникова на дорогу. Так что если Пон, взяв тысяч рублей, захотел позволить себе роскошь проехать в первом классе курьерского поезда из Москвы в Петербург и обратно, то ему пришлось бы приплатить еще за проезд свои деньги. Таковы все доказанные обвинения выгоды, которые Махалин получил для себя отдел дел Медынцевой и Солодовникова. Что же спрашивается, привело его на скамью подсудимых? Я полагаю, господа присяжные, что привлечение Махалина к суду объясняется прежде всего свойством настоящего процесса, обусловленного положением и деятельностью лица, стоящего во главе подсудимых по делу Игуменья Митрофании. Подобно тому, как падение какого-либо огромного здания влечет за собой обыкновенно массу мелких обломков, так и падение какой-либо высокостоящей выдающейся личности увлекает за собою всегда других незначительных лиц, стоявших близ нее. Обширная и разнообразная деятельность не может не затрагивать массы мелких интересов лиц второстепенных, и здесь уже не всегда бывает возможно строго разобрать и отделить деятельность каждого из них. Вот почему эти лица обыкновенно остаются не одними только простыми зрителями падения. Не существует ни одного большого уголовного процесса, где бы не было такого рода подсудимых, которые по большей части выходят из суда оправданными потому что они попадают на скамью подсудимых именно благодаря лишь близости к другим лицам, более высокостоящим. Так было и в настоящем деле. За преданием в суду игумени Митрофании последовало предание суду Махалина, и этот маленький человек должен был разделить участь той, подле которой его поставила несчастная судьба. К этому присоединилось еще, господа присяжные и личное качество Махалина, которое я назову благородством, и которое, быть может иные назовут недогадливостью. Когда разнесся слух, что игумення Митрофания арестована и против нее возбуждено уголовное преследование, тотчас же явился ряд личностей, которые поспешили забежать вперед и предложить свои услуги против нее. История падения игуменни Митрофании, признаюсь, во многом напоминает мне известный рассказ об умирающем льве, которого все звери боялись при его жизни, Но прослышав о приближающейся кончине его, даже осел и тот счёл себя вправе явиться, чтобы легнуть уже бессильного в то время льва. Тут, господа присяжные, было широкое поле для такого рода деятельности. К тому же многим приходилось спасать самих себя, и в этом случае вопрос о разборчивости в средствах казался для них излишним. И эти лица достигли своей цели. Они получили свою награду. Они купили свою свободу ценой предательства или клеветы. Но не таков Махалин. Он так честен, что не захотел быть доносчиком и достаточно уважал себя для того, чтобы не унизиться клеветою. Он не хотел освобождать себя и вся в роли, в какой явился здесь перед нами на суде один из свидетелей, вызванных со стороны обвинения. Этот свидетель, господа присяжные, который, как вы помните, для вида писал себе задним числом расписку от имени Медынцевой в шесть тысяч рублей, Для вида ставил бланк на вексель Медынцевой, для вида сам себе определил вознаграждение в тысяч рублей по делу Медынцевой. Для вида ездил устраивать ссылку лакея Медынцевой в Сибирь на поселение, и для вида все в одно и то же время являлся с советами к игуменьи Митрофании против Медынцевой и к Медынцевой против игуменьи. Это тот свидетель, который, как вы слышали, пришел в одной изношенной одежде к игумени Митрофании, приветившей его и давшей ему средства к жизни, и который не имел чувства, не скажу благодарности, но даже простого приличия, что имел дерзость явиться здесь на суде и публично свидетельствовать против своей благодетельницы. Это тот наконец свидетель, слыша показания которого вам, вероятно, самим уже приходил в голову вопрос: почему же не он сидит на скамье подсудимых, а Махалин Я уверен, господа присяжные, что вы отметили уже деятельность Махалина по настоящему делу и дали надлежащую оценку его нравственной личности. Неужели в самом деле можно ставить в вину человеку то, что человек этот, не одаренный ни силой воли, ни особенной силой ума, подчинился влиянию другого, энергичного и сильного умом человека и преклоняясь перед ним, доверился ему вполне и безусловно? Неужели можно карать человека за то, что он слишком много верил? И слишком мало думал. Какова бы ни была судьба и гуминия Митрофании, но я полагаю, что едва ли у кого-либо найдется слово осуждения против Махалина. Такого рода люди не несут с собою смелых замыслов ума, но то глубокое чувство, которым обыкновенно бывает отмечена их жизнь, невольно ставит все наши симпатии на их сторону. Обращаясь к вам, господа присяжные, с просьбой о признании Махалина невиновным, Я пользуюсь не одним только формальным правом защиты просить об оправдании подсудимого. Нет, эта просьба моя исходит из убеждения в полнейшей невиновности Махалина в тех преступлениях, в которых его обвиняют по настоящему делу. если, господа присяжные, ваша совесть, а совесть, во имя которой вы призваны произнести ваш приговор по настоящему делу, помимо внешних признаков невиновности, даст какую-нибудь цену чувству глубокой преданности, и тому высокому благородству, о которых я говорил вам, то я остаюсь в твердой уверенности, что просьба моя не останется напрасную, И что ваш приговор Махалину будет его полное оправдание. Присяжные признали Митрофанию виновной. Суд постановил лишить ее всех лично и по состоянию ей присвоенных прав и преимуществ сослать в Енисейскую губернию с запрещением выезда в течение 3 лет из места ссылки и в течение 11 лет в другие губернии, а остальных подсудимых считать по суду оправданными.